«Эпилог». Я осторожно убрал руки девушек, обнимающих меня, и также осторожно выбрался из кровати. Набросил халат и вышел на застекленный балкон. Удобную штуку придумал бывший хозяин этого дома. Сел в кресло и закурил. Первый раз за несколько месяцев. Не знаю, почему, но вот такое настроение у меня сейчас было. Минорное. Хотя с чего... Вроде все наладилось. Глядя в окно на уже начинающий таять в преддверии приближающейся весны снег, я вновь вспомнил прошедшие со времени того самого боя в Академии две недели. После схватки в особняке я вырубился минут на десять. Японские телохранители вынесли меня оттуда, а дежурившие в отцеплении целительницы быстро привели в порядок. Гибель князя Трубецкого оказалась большой неожиданностью для всех. В первую очередь для безопасников, отцепивших дом ректора. Лично я, как бы это цинично ни звучало, больше расстроился от гибели Кентара и Виль. Пусть она и оказалась на другой стороне, но в этом не было ее вины. Надо отдать должное Воронцову. Заместитель главы СБ Российской империи быстро все взял в свои руки и навел относительный порядок. Мы же с Шемякиным и Сида и моими телохранителями отправились во дворец. По дороге к нам присоединился и Воронцов, который автоматически стал временно исполняющим обязанности Трубецкого. А еще самым трудным оказалось сообщить Елене и Веронике о смерти их отца и о том, как именно он умер. Но тут мне помог Шемякин. Я малодушно отправил его в поместье с докладом моим женам. А с ним и Исида в качестве моральной поддержки. Японец после всех этих событий выглядел слегка пришибленным и растерянным. Что делать? Разрыв шаблона произошел. По пути во дворец я позвонил Ивану. Тот коротко сообщил о гибели Скуратова. Я, в свою очередь, доложил о смерти Трубецкого и Брюса. Когда он узнал об их смерти, да и вообще о событиях в Академии, оказывается, я был первым, кто додумался доложить самодержцу Всероссийскому об этом, то его шокированное состояние было трудно передать. И я понимал его. Честно говоря, сам не представлял, кого можно было бы сейчас назначить на эти должности. Ну, на пост ректора ладно, кандидатуру всегда, в принципе, найти можно. А вот на должность главы службы безопасности... Во дворце проторчал до позднего вечера. Правда, моя роль была в основном ролью наблюдателя. Временно исполняющим обязанности главы СБ утвердили Воронцова. Должность ректора пока осталась вакантной. Воронцов сразу занялся бунтовщиками, которых на самом деле оказалось не так и много. Большая часть их пошла исключительно за Скуратовым. Идейных можно было пересчитать по пальцам. Тем не менее, следствие шло полным ходом. Уже установили всех основных соратников мастера и объявили в розыск. Посмотрев на серьезные лица царедворцев, которые сейчас окружали Ивана, Решил не мешаться и отправился в свое поместье. Следующие два дня больше мотался между поместьем Трубецких и своим. По закону, после смерти Трубецкого, главой рода должен был стать наследник, но наследников мужского пола он не имел. А в завещании были указаны лишь две дочери. Вероника стать главой не могла, она уже была в моем роде. Так что официально их род возглавила Елена. Почему князь не указал в завещании свою жену, для меня осталась загадкой. Правда, отношения у матери и дочерей были всегда дружескими, так что Елена, не моргнув глазом, свалила все на свою мать. Ну а потом вроде жизнь вошла в свою колею. Я даже вернулся к учебе, как и мои жены. Ах да, ректором назначили нашего декана, Аракчеева. Эта кандидатура устраивала всех. Назначил его типа «я». По крайней мере, указ был за моей подписью. Но посоветовал его назначить охлобыстов. Еще одна новость. Мифы и легенды временно закрыли. Вдруг выяснилось, что уважаемый князь Брюс имел непосредственное отношение к их созданию. Мало того, что у него был основной пакет акций, купленных через подставных лиц, так еще имелось несколько аккаунтов, под которыми он играл. Узнав об этом, я был реально шокирован. Как вообще ректор умудрился влезть в это дело, разбиралось следствие. Понятное дело, что никто не собирался навсегда закрывать столь выгодное предприятие. К тому же, в него играл сам император. Но пока все встало на паузу, и все шло к тому, что игра будет выкуплена государством. В общем, событий произошло много. Кстати, Алена Скуратова, практически спасшая императора, наконец-то добилась своего. Иван решил жениться. Свадьба была назначена через месяц, и первой женой его должна была стать Алена. А ее отец? Упокоился в фамильном склепе. Что ж, жизнь продолжалась. Вроде и враги повержены. Но что-то мне подсказывало, за новыми дело не заржавеет.